В преддверии нового, 2011 года, Александр Лобынцев дарит всем новый рассказ из жанра постапокалиптики. Он напрямую касается нового года. Кому-то рассказ покажется мрачным и не соответствующим атмосфере предстоящего праздника, но на самом деле в нем есть позитив и надежда на отличное будущее. Итак, Александр Лобынцев, «Падал снег», читает с к а n n e r с за музыку отвечает Амайя Нацию. Сделано для проекта webu.ru Над мертвым городом шел снег. Человек в грязного цвета тулупе поверх армейской брони, что местами виднелось из-под верхней одежды и старой меховой шапки, задрал голову ввысь и смотрел на мрачное небо. За плечами мужчины висел ранец и винтовка. а б у т он был в изношенные замшевые сапоги. Бородатый, грязный. Вполне современный представитель остатков человеческого общества. Небесные хляби сыпали свои зимние дары, именуемые снегом. Это был не тот снег, яркий, пушистый и белый, каким его видел когда-то Дмитрий. С неба валили серые хлопья, больше походившие на пепел. Но между тем они были холодны, и когда попадали на одежду таяли, превращаясь в мутные капли. Мужчина не любил зиму. Холод постоянно надо думать о надежном теплом укрытии на ночь, да и темнеет рано. Все это было лишним минусом в суровой реальности. Человек медленно брел по городской улице. Серые многоэтажные дома с выбитыми стеклами, облезшими фасадами в большинстве своем полуразрушенных. Небольшие строения с остатками некогда пестрых витрин, по-видимому, магазины. Изгнившие и разъеденные ржой остовы автомобилей. кое-где Можно было лицезреть дорожные знаки и указатели, изувеченные временем и природой. На одном из них Дмитрий даже сумел разглядеть надпись «Харьков – 70 км, Курск – 200 км». Мужчина вспомнил, что когда-то слышал подобные названия, это были имена городов. По крайней мере, п е р в ы й он точно знал. Но больше с ними ассоциаций никаких не всплывало. Дорога, как ни странно, была в относительно неплохом состоянии. Асфальт, хоть и потрескавшийся, заваленный мусором и хламом, но все же по нему можно было нормально идти. Скорее всего, город не облюбовали ни банды, ни кто-либо еще, иначе всевозможные атрибуты выдали это. Мразь, что сбивались в кучи и занимались разбоем, очень любила всякого рода символы, отличающие их от иных. Флаги, надписи на стенах. Хотя, какая к черту разница, мерзавец ли ты из шайки кольки длинного, или ублюдок из братства сани ткача. Нет, людей по крайней мере в большом количестве тут не было. Хищников, скорее всего, тоже. Стада кентавров или летунов обычно после себя оставляют кучу следов. Человекоподобные мутанты, а вот эти могли быть, только дикие. Те жертвы радиации, что не утратили разум и способность мыслить, обычно сбивались в группы и существовали в духе того социума, к которому они некогда принадлежали. А вот обезумевшие, подвергшиеся критическому облучению т в а р и бывшие когда-то людьми, вот эти могли обитать в подобных заброшенных поселениях. Они утратили речь, интеллект их был крайне низок и жили эти дикари только руководствуясь инстинктами. Впрочем... Из всех опасностей, что дарил современный мир, эти животные были с а м ы е м а л ы е Дмитрий больше всего опасался людей. Да, они были менее выносливые и сильные, чем те же руки смерти или чужие. Но зато они были умнее и изворотливее. А оружие только придавало мощи этим исчадиям земли. Придя по улице и разглядывая окружающий пейзаж, человек искал надежное укрытие, где можно было бы переждать ночь. Один из домов, на котором каким-то чудом сохранилась даже табличка Щерса 38, показался Дмитрию вполне приемлемым. Во-первых, он почти не подвергся разрушению и выглядел надежно. Во-вторых, он очень удобно располагался. Не в глубине массива тех же высоток, как и он, а на углу перекрестка. Из его окон очень хорошо п р о с м а т р и в а л о все окружающее пространство. Человек завернул к одному из подъездов дома и подошел к дверному проему. Металлический привратник, что некогда висел на петлях и защищал жильцов строения, валялся метрах в двух от входа. То ли дверь вынесла чем-то, то ли ее сняли. Дмитрий вошел в мрак строения, держал на изготовке снятую с плеча винтовку и немного постоял. Глаза привыкали к тьме, а кроме того, мужчина вслушивался ища какие-нибудь звуки, сигнализирующие об опасности. Но глухая тишина ничем не нарушалась, и человек стал подниматься по ступенькам. Первый этаж был стандартный для таких жилищ, лифт явно не работающий, квартиры и лестницы вверх. Дмитрий неспешно Создавая как можно меньше шума, стал подниматься по каменным ступеням. Тойдя до четвертого этажа, он остановился и решил зайти в одну из квартир. Особо высоко забираться он не видел смысла. Ближайшая к нему деревянная дверь не оказала достойного сопротивления и с легкостью поддалась, когда Дмитрий навалился на нее. Из открывшегося помещения повеяло запустением и смертью. н е Нет. Это б ы л о н е вонь разлагающихся трупов, ни смрад гниения, просто это был запах давно покинутого умершего дома. Сложно описать словами, но мужчина почему-то именно так воспринимал его. Дмитрий прикрыл за собой дверь, насколько это было возможно, сбросил на пол рюкзак и положил рядом с ним оружие. Квартира была пуста, и человек мог ничего не опасаться. Мужчина решил бегло осмотреть свой сегодняшний ночной приют. За входной дверью была маленькая прихожая, где и стоял сейчас Дмитрий. Справа были две маленькие комнатушки, в которых человек узнал санузел и ванную. Прямо была комнатка побольше, скорее всего, являющейся кухней, а слева находилась еще одна, скорее всего, жилая. Осмотрев помещение для естественных нужд и готовки, Дмитрий вошел в комнату, где обитали люди. Свисавшие лохмотья и с л е в ш и е обои, останки дивана, шкаф, окно с выбитыми стеклами. У окна остов телевизора, а напротив него мужчина увидел маленький кусочек далекого сказочного детства. Покрытая пылью и зеленой превратившейся в серую искусственная елка с украшениями. Шары, гирлянда, треснутая звезда на макушке. Под деревцем, среди груды разбитых украшений и ветхого хлама лежали выцветшие коробки, в которых можно было узнать подарки. Сразу вспомнился тот злополучный Новый год 2014 года, когда семилетний мальчик Дима радостно бегал по дому, держа в руках игрушечный самолетик, изображая его полет. А родители сидели у экрана телевизора, прильнув к нему. Вспомнилось, как отец тогда сдавленно сказал. О, Боже! А мать в слезах выбежала из комнаты. А потом были взрывы, грохот разорвавшихся бомб и яркое зарево, признаменовавшее новую жизнь. Только сейчас Дмитрий задумался, а какое же сейчас число, хотя он и год-то не мог припомнить сегодняшний. И тут в голове мужчины промелькнула одна мысль. Вначале она показалась глупой и вместе с тем она была какой-то доброй и теплой. Дмитрий зашел в туалет и нашел в углу там кусок старой тряпки. Он аккуратно, стараясь не задеть ни д е р е в о ни коробок с подарками, убрал в е т о ш ь валявшийся мусор. Принес зал свой рюкзак и достал два огарка свечи, что приберег на всякий случай. Поставив свечи поодаль от елки, он зажег их. Дмитрий и з л е к из своей сумки небольшую тряпку, которую использовал как скатерть и остатки запасов пищи. Пару банок рыбных консервов початую бутылку водки и упаковку сухариков. Сходя на кухню, человек нашел там вполне пригодный бокал, протер его лоскутом ткани и поставил его рядом со скатертью. Распечатав упаковку сухарей и банку консервов, Дмитрий налил немного водки. Запах горящих свечей, блики на елке и еда напомнили мужчине давно забытое ощущение. Это было ощущение праздника. А ведь после ядерной войны даже и словно такое перестало существовать. Ибо что уже праздновать можно после такого мирового фейерверка? Дмитрий поднес бокал к а рту. По грязной, заросшей щетиной щеке на бороду скатилась скупая мужская слеза. — Ну, здравствуй, — проглотив водку, грустно сказал человек. — Новый год. Над мертвым городом шел снег. Опустившаяся тьма захватила дома и улицы свои мертвые объятия. И лишь в одну из квартир блестел маленький лучик света, будто надежда на что-то хорошее.